Бродит по лесам и рощам, золотит вершины буков, гонит тени под деревьев, блещет на колесах мельниц, шлет купавом и прыгает с плотины в воду, серебрит мосты и стены, озаряет все селения, радует луга и пашни, оплетает сетью ивы, отдыхает в каждой бухте, уплывает с каждой лодкой наполняет мир сияньем. В дни такие наша Темза — полный поток. Но река в ненастье, в когда волны грязно-буры, дождиков в них роняет слезы, шепчет жалобно по вдовье, а вокруг стоят деревья в бледных саваннах тумана, в чем-то молча упрекают, словно призраки немые, призраки с печальным взором